Андреас Грубер. Смертельный хоровод. Для Даниэля. Возможно, ты прочтешь эту книгу, когда подрастешь. Единственный легкий день был вчера. Мартин С. Снейдер. Пролог. Автомагистраль, теряющаяся в темноте за лучами фар. лежала перед Бена Марксом бесконечной прямой. Четыре утра. Уже забрежил рассвет. Чуть больше часа, и взойдет солнце. На этот раз он ехал в Гамбург. Следующие четыре часа Бенна Маркс проведет в дороге и лишь потом сделает остановку на стоянке грузовиков. Ровно 30 минут. Затем продолжит путь, а пока выпьет один или два стаканчика кофе из термоса и будет терпеть с посещением туалета. Как всегда. Он ехал со скоростью 80 километров в час. Мотор ревел, и рамка с фотографией его жены и двоих маленьких детей, заткнутая за зеркало заднего вида, вздрагивала каждый раз, когда грузовик с грохотом преодолевал очередную неровность на дороге. Он был нагружен под завязку. С тягачом все 30 тонн. Не свет не заря Бенна уже побывал на молочном комбинате, потому что чем раньше он приедет в Гамбург, тем лучше. Сдать цистерну с молоком, затем присоединить новый прицеп с продуктами и обратно во Франкфурт. все таки в эти выходные ему удастся увидеть своих детей. Обе девочки признались ему, что в будущем тоже хотят стать водителями грузовика, потому что любят йогурт и мюсли. Он заставит их выбросить эту дурь из головы. Работа была незавидная. Просто он больше ничего не умел. Бенна включил радио. Передавали новости о дорожной ситуации. Все как всегда. Если ведущий сообщал о пробке, то обычно уже не хватало времени, чтобы среагировать. Поэтому он больше доверял радиостанции гражданского диапазона». Бенна взглянул наверх. Прибор висел на креплении. Его провод покачивался из стороны в сторону. И молчал. Хороший знак. Может спросить по рации, нет ли поблизости еще одного водителя. В такое время? Вполне возможно. А теперь перейдем к дорожной ситуации во Франкфуртском регионе. На участке между Франкфуртом и Буцбахом замечен водитель, едущий против направления движения. Соблюдайте осторожность при езде в обоих направлениях и не обгоняйте его. Это был его участок. У Бенна по спине пробежал холодок. За семь лет работы дальнобойщиком он с таким еще не сталкивался. Бенна уставился вперед, но ничего не смог разглядеть. Некоторые грузовики обгоняли его, проносясь на большой скорости в северном направлении. «Эй, идиоты!» — возмутился он. «Вы новости разве не слушаете?» Он подал световой сигнал, но водители жали на газ и уносились прочь. Бенна посмотрел в боковое зеркало. Автомагистраль медленно оживала. На трассу выезжало все больше автомобилей. Или любители путешествий, у которых еще не было детей-школьников, устремившиеся на север, или ранние пташки, спешащие на работу. Черт! Он схватился за рацию. Говорит Бенна. Еду на Белой Скании. Я на Шестом Канале. Вы меня слышите? Я на А5 еду на север в направлении Бутсбаха. Только что по радио прошло сообщение о водителе, едущем против движения. Кто-то еще есть на моем участке? В рации щёлкнуло. Потом он услышал низкий ворчливый голос. «Это Оскар. Еду на голубом мане. На шестом канале помехи. Переключись на девятнадцатый». Бенна переключился на девятнадцатый канал. «Теперь лучше меня слышишь?» «Да. Где ты?» «Только что проехал северо-западный перекресток на Франкфурт». Бенна взглянул на навигатор и сообщил точный километр. «Я километра на впереди тебя. И только что проехал мимо автостоянки Таунусблик», сообщил Оскар. «На дороге много семей». «Я вижу», — подтвердил Бенна. «Пока что мне этот автомобиль не встречался. Блокада?» У Бенна по коже побежали мурашки. Он крепче вцепился в скрипящий кожаный оплёткой руль. Блокада. Много лет он опасался этого момента. Но кто еще это сделает, если не они с Оскаром? По крайней мере, он и его грузовик были полностью застрахованы. конечно ответил он с пересохшим горлом хорошо может он просто случайно выехал не туда и уже давно стоит на полосе аварийной остановки а если нет тогда мы его остановим оскар говорил так уверенно словно у него уже был опыт общения с сумасшедшими которые специально ехали против движения жми на газ дружище я поеду медленнее увидимся через четыре минуты «Конец связи». «Конец связи», — прошептал Бенна. Эта часть автобана была трехполосной. Двух грузовиков было недостаточно. Он уставился на рацию. Она молчала. Инстинктивно Бена уже прибавил газу. Теперь он ехал со скоростью почти 100 километров в час, перестроился в среднюю полосу и обогнал троен с домом-прицепом. Через стекло увидел, что на заднем сиденье спят двое детей. По крайней мере, сумасшедший не врежется в этот автомобиль и не разрушит жизнь семьи. Через несколько сотен метров он увидел знак, указывающий на заправку, мимо которой только что проехал Оскар. Там должны стоять другие грузовики. Только он схватился за рацию, как на 19-м канале прозвучал голос. «Бена, Оскар!» «Говорит Кати, я слышала ваш разговор. Еду на черном маке. Вам нужна третья. Я сейчас выезжаю с заправки таун -Узблик. «Добро пожаловать, Кати! Воздух пахнет металлом, маслом и бензином!» — закричал Оскар. «Ничего нового». «Доброе утро, Кати!» — сказал Бен и подумал, что на самом деле вся эта болтовня просто для успокоения нервов. «Я как раз подъезжаю к заправке». Он посмотрел в боковое стекло со стороны водителя. Заправка с придорожным рестораном и расположенная за ними смотровая площадка со стеклянным лифтом были ярко освещены. но находились на другой стороне дороги. Однако над автобаном проходил мост, и на нем Бенна увидел черный американский грузовик с праздничной иллюминацией, тягач в семь с половиной тонн без прицепа, который ускорился и мчался к выезду на автобан. Бенна подал световой сигнал. «Я тебя вижу», — передал он по рации. «А я тебя, дружище!» — выкрикнула Кати. «Подвинься!» Маг протрубил два раза, как круизный лайнер, выходящий из порта. Бенна остался на средней полосе. Кати съехала на автобан, поравнялась с ним на разгоне и выкатилась на правую полосу. У ее черного грузовика под крышей капота было значительно больше лошадиных сил, чем у его машины. «Добро пожаловать в команду!» — прокряхтел Бенна. Ему вдруг стало не по себе. «Какое радостное приветствие!» Это прозвучало цинично. Бенна поравнялся с ней, чуть сбавил скорость, и вскоре они ехали рядом. Одновременно им в голову пришла одна и та же идея, и они включили аварийную сигнализацию. Но все равно некоторые грузовики за ними гудели и подавали сигналы дальним светом. «Почему эти придурки нас не обгоняют? Могут взять нашу работу на себя?» — возмущалась Кати. Бенна посмотрел через стекло с пассажирской стороны в кабину Кати. Насколько он сумел разглядеть в подсветке приборов, у нее были короткие темные волосы, черная бейсболка в цвет грузовика и татуировка на шее. «Это твой грузовик?» — спросил Бена. «Ага». «И ты все равно участвуешь в блокаде?» «По опыту знаю, что психи предпочитают среднюю полосу. Так что я вне опасности». «Подтверждаю», — вмешался в разговор Оскар. «Где ты?» — спросила Кати. В рации щелкнула. Оскар назвал свое местоположение. Бенна посмотрел на часы. С его первого контакта с Оскаром прошло меньше четырех минут. Они нагонят его в любой момент. Тихо! крикнула Кати. По радио повторили предупреждение о водителях, едущем против движения. Нет отбоя тревоги. Продолжайте соблюдать осторожность, двигаясь в обоих направлениях. Потом снова зазвучала песня «Лестница на небеса». британской рок-группы Ле Цеппелин. «Идиоты!» — выругался Бенна и убавил звук, чтобы не слышать припев. «Я вижу вас в боковом зеркале!» — наконец сообщил по рации Оскар. «Освободите для меня местечко. Я немного замедлюсь». Грузовик перед Бенна включил сигнал торможения и перестроился на третью полосу. Как Оскар и сказал, голубой «ман». Грузовик тянул за собой прицеп «Юмба». «Какой груз?» — спросил Бена. «Строительная техника». Прицеп был длиной не меньше 18 метров, и по расчетам Бена общий вес составлял около 40 тонн. Они с коти ускорились и через несколько сотен метров догнали Оскара. Теперь они ехали рядом. Рев двигателей стал в два раза сильнее, чем до этого. В боковом зеркале Бенна увидел, что за ними уже выстроилась целая колонна машин. Большинство, видимо, поняли, что они задумали, но некоторые умники все равно продолжали гудеть и мигать. «Не обращайте внимания», — посоветовал Оскар. Бенна посмотрел в его кабину. Оскар сидел в своем грузовике немного выше, чем он. Лет 60, с седым венчиком вокруг лысины, усами и парой лишних килограммов. Рукава его рубашки были закатаны, На запястье висело множество браслетов дружбы, которые поблескивали в свете приборов. Почему-то он напомнил Бена его отца. Они молча ехали рядом, сбросив скорость до 70 км в час, и ждали. Перед ними тянулся пустой автобан. Лишь их три пары фар ближнего света разрезали темноту. 60 километров в час. Сообщение о психе за рулем прошло по радио в третий раз. боя тревоги все еще не было пульс бенна ускорился он выключил радио и сделал глоток из термоса возможно последний лишь сейчас он заметил насколько у него пересохло в горле они замедлились еще больше 50 километров в час черт возьми вон он впереди неожиданно раздался голос оскара из рации едет к нам по средней полосе Как и сказала Кати. Почти одновременно они включили дальний свет и стали гудеть. Теперь и Бенна увидел свет фар автомобиля, который мчался им навстречу. Затем говнюк их неожиданно выключил. Он не сбрасывает скорость, заявила Кати. Замедлимся до сорока, предложил Оскар. Бенна убрал ногу с педали газа, увидел слева и справа, как грузовики отстали, и тоже нажал на тормоз, чтобы быть с ними на одном уровне. «Бена, дело принимает серьезный оборот», — сказал Оскар. «Он ускоряется и едет прямо на тебя». «У тебя есть подушка безопасности?» — спросила Кати. «Да», — проскрежетал Бена. Краем глаза он заметил, как Оскар смотрит в его кабину. Почему-то у него было такое ощущение, что он знает Оскара и Кати уже целую вечность. Наверное, потому что в такой момент, как сейчас, было важно иметь рядом друзей. «При столкновении не упирайся руками в руль, понял?» — сказала Кати. «Чушь!» — прорычал Оскар. «Отстегни ремень безопасности!» «Что я должен сделать?» — закричал Бена. «Отпусти руль, отстегни ремень и переберись за сиденье. В спальном месте зона деформации на метр больше». Бенна уставился на несущийся на него автомобиль. Он схватился за пряжку ремня. «А если времени не хватит?» Его ноги казались свинцовыми. «Давай уже!» — торопил Оскар. «Ты уже не успеешь!» — закричала Кати. Бенна словно окаменел. Инстинктивно он посмотрел на фотографию своих дочерей. «Дерьмо! Какая глупая идея! Если бы ты выехал не в четыре, а в пять!» В следующий момент появился автомобиль, темный и быстрый. Выскочил словно из ада. со всего разгона вклинился под бампер и застрял под мостом грузовика. Бенна вытянул руки, его откинуло вперед в подушку безопасности, он услышал треск лобового стекла, визг и скрежет металла. Все, что не было закреплено, полетело через кабину. Лобовое стекло, которое напомнило паутину, выпало из рамы и отлетело в сторону, а осколки боковых стекол посыпались на Бенна. Ветер ворвался в кабину и выдернул фотографию из-за зеркала заднего вида. Автоматически. Бенна хотел схватить их, но его откинуло в сторону. Посыпались искры. Грузовик завихлял. «Тормози! Держи грузовик посередине!» — кричала Кати. Оказалось, что инстинктивно Бена нажал на газ. Он тащил расплющенный автомобиль перед собой по асфальту, не решаясь посмотреть вниз, потому что ему было достаточно того, что он видел краем глаза. От машины мало что могло остаться. Искореженная груда металла, пластик, горящий бензин и нечто напоминающее человеческое тело.